27. Солнце в этом регионе палило поистине беспощадно. Несмотря на достаточно смуглую от природы кожу, стоило нам выйти из отеля, как я тут же ощутила себя скворчащим куском бекона на сковородке. Габриэль предложил повязать на голову платок. Во-первых, он уберег бы меня от солнечного удара, во-вторых, от постоянных многозначительных взглядов мужчин. так Ругаясь и умирая от жажды, мы добрались до рынка. Я полу лежала на маме, постановая от невыносимой духоты и вони. Перед носом летали мухи и повсюду воняла рыбой. Одетая, как сбежавшая из дома престарелых туристка в огромной шляпе, которая била по лицу всех, кто проходил мимо, мама чувствовала себя гораздо лучше меня. Обмахиваясь деревянным веером, который мы прикупили при входе на рынок, Я предлагала поискать скафандр. Она вздыхала и постоянно спрашивала. «Ну, где они?» Не было на земле ада хуже, чем рыбный рынок Каира в разгар солнечного дня. Местные оказались очень громкими и не всегда вежливыми, расталкивали белых туристов, как кегли для боулинга. Когда меня в третий раз чуть не снесли с лица земли, извещателя послышалась невероятной красоты песня. «Азан. Призыв мусульман к молитве» пояснил Чарли. «Не знаю, как мама это допустила, но оделся он совершенно нелепо. В рубашку с ярко-зелеными пальмами и шлепки поверх белых носков. Солнцезащитный крем нанесли одним грубым мазком и решили не распределять, а солнечные очки квадратной формы болтались на верхней пуговке. Они с мамой составляли чудесную пару туристов, которые не совсем понимали, куда, зачем и почему попали, но предприняли все меры защиты». Картину «Семейного безумия» дополнял Касс с кругом для плавания. Даже авторитет отца не разубедил мальчишку, что он сегодня непременно поплавает. Вивен зажимала нос двумя пальцами и что-то недовольно бормотало, лишь одним взглядом заставляя толпу обходить её стороной. Дрян не упустил возможности присесть кому-то на уши, заговорив с продавцом тухлых моллюсков. Мушаманды не мог работать на фруктовом рынке или на рынке специй, Ворчала я, чувствуя, как пот течёт там, где прежде никогда не тёк. «Кстати, о специях», — встрепенулась мама. «Я хотела кое-что купить». Я уставилась на неё, как на умалишённую. «Тебе голову напекло? Зачем тебе специи?» «Для готовки меню. Зачем ещё людям нужны специи?» Чарли стоял рядом, удерживая касса, чтобы тот не свалился в грязную лужу с рыбными отходами. Стоило услышать это, и его лицо тут же вытянулось. Мама явно не посвятила его в свои планы всерьёз заняться кулинарией. «Я так больше не могу, Аника!» Вивиан брезгливо отпрянула от проходящего мимо мужчины с огромным ведром рыбьих голов. «Их нет больше двадцати минут. Умоляю, давай найдём их». «Боги, спасибо, что предложила». И прежде чем мама успела увязаться следом, мы взялись за руки и нырнули в гущу потных тел. Рынок представлял собой небольшой, покрытый плотной серой тканью шатёр. В качестве пола на земле лежали местами проседающие деревянные доски. Все вокруг куда-то спешили, громко кричали, перебрасывая рыбу с подноса на поднос. «Не будь Вивиан крепко, сжимавшая мою руку такой прыткой и наглой, нас могли запросто задавить. Я до сих пор не забыла наше первое знакомство и её попытку спаить меня». Но отношения между нами заметно потеплели, хоть мне и не нравилось думать о том, что причиной потепления стал обоюдный интерес к Габриэлю. Когда мы собирались вместе, Эдвуд вот почти не обращал на Вивиан внимание но я часто замечала, как она смотрит на него. Так на этого индюка не смотрела даже я, что, как мне казалось, свидетельствовало о какой-то очень глубокой, но не взаимной привязанности». «Ты не в первый раз в Каире и здесь». Вивиан петляла среди рядов с уверенностью местных торгашей. полагая у неё даже имелась какая-то стратегия. Она разделила рынок на несколько секторов, и вместо того, чтобы хаотично метаться, мы огибали каждые 10 торговых рядов в предельно чёткой последовательности — Я смотрела себе под ноги, чтобы не споткнуться и не умереть в очередной дырке между досок, но постоянно запиналась, заглядываясь на длинные худые щиколотки в сетчатых колготках. Ещё не было дня, чтобы Вивиан надела одну и ту же одежду, постоянно меняя не только наряды, но и стиль. Сегодня она походила на девушку-потлатого гитариста из дешёвого кабака, но в этом было столько шарма и очарования, что я просто не могла продолжать её ненавидеть». Как минимум, следовало отдать дань её изумительному вкусу. «Не в первый», — обернувшись, улыбнулась Вивиан. Короткие чёрные волосы были собраны в маленький хвостик, и я впервые обратила внимание на татуировку за её ухом, почти в том же самом, что и у меня, месте «Тринадцать?» Так мои родители запоминали своих детей. Буднично произнесла она. «Вас было тринадцать?» «Может, и больше, кто его знает. Не видела своих родителей примерно никогда. Они погибли?» «Ты правда любишь задавать вопросы», — уже знакомым тоном ответила Вивиан, а потом резко затормозила, чуть не сбив с ног, пытавшуюся выбраться на волю пару таких же туристов. «Ты не поверишь глазам, когда увидишь то, что вижу я. Скажи мне, что там огромный во всю стену кондиционер. Лучше, там холодное пиво, и твой профессор и Этвуд его пьют». Не удивлюсь, если у меня вытянулось лицо, хоть я и без того выглядела неважно, поскольку жутко вспотела. Вивиан с новой силой рванула вперёд и потащила меня за собой. Возле очередной рыбной лавки на шатких табуретках в кружок сидели четверо мужчин. Двое были одеты в простую хлопковую одежду и производили впечатление местных. Другие два очень сильно от них отличались. Нацепив на себя всё лучшее сразу — они словно соревновались в каком-то местном конкурсе модников. В очень похожих белых рубашках Этвуд и Робинс сидели рядом друг с другом и пили пиво, о чём-то непринуждённо болтая. Учитывая, с какой довольной ухмылкой Габриэль внимал речам Алекса, первым делом я подумала, что они обсуждают то, какая Аника Ришар мерзкая гадина. — Какого чёрта? Мы ждём вас там уже 20 минут, а вы тут хлещете пиво. Сделав последнюю затяжку, Габриэль потушил сигарету о и с поразительной точностью попал в отверстие совсем не близко стоящей банки. Когда он поднял голову и улыбнулся с уже привычной хитрецой, к моим щекам прилила сразу вся кровь, будто ей больше негде собраться. Я вспомнила, как проснулась у него на груди, но вместо пожелания доброго утра услышала, что храпела. «Дамы?» Он развёл руками. «Присоединяйтесь, у нашего нового друга отличное холодное пиво». Один из местных, который сидел к нам спиной, повернул голову и с нескрываемым любопытством уставился на меня. Для продавца рыбы он был достаточно молод и хорош собой, из чего я сделала вывод, что владельцем лавки являлся другой. Грузный мужчина с седыми бровями и тюрбаном с кисточкой на голове. Старик что-то произнёс на арабском, явно ожидая от меня знания языка. Однако я просто стояла и хлопала глазами, старательно прикидывая, как получилось, что Робинс и Эдвуд вдруг резко поладили и решили выпить пиво. «Он сказал, что ты похожа на его внучку», — перевел Алекс, благодаря выпитому на какое-то время перестав меня ненавидеть. «Глаза выдают в тебе уроженку здешних мест, хоть ты и неправильно повязала платок». «Конечно, неправильно». «Не знаю куда деваться, от сильного запаха отходов и рыбы я завязала края платка так, чтобы прикрыть рот и нос». Улыбнувшись, молодой мужчина поинтересовался на английском. «Не говоришь на арабском? Габриэль сказал, что твой отец родом из этих мест». «Мама француженка». Он пожал плечами. «Отец прав. В тебе сразу видна наша кровь. Меня зовут Аарон». «Еврейское имя», — подметила Вивиан. «Христиане». аран закатил глаза. Здесь, в Египте, это имя означает «воин-лев». Оно также созвучно с ару что означает «рай», «поле» и «алу», где праведники обретали вечную жизнь и блаженство после суда сириса Отхлебнув пиво и облив воротник белой рубашки, вспомнил Робинс. «Но мы здесь явно не для обсуждения имён», — напомнила я и Вивиану, став не меньше, согласно кивнула. «Вы нашли мужа Аманды?» «Нашли», — кивнул Аарон. «Это я». Закрыв глаза, я могла с лёгкостью представить себя где-то посреди Манхэттена. Шум сопровождал нас по дороге к квартире арана и не утих даже, когда он закрыл окна, этим действием всколыхнув кучу песка на подоконнике. Шараф не прекращался уже второй день, заставляя меня раз за разом вспоминать о погибшем мужчине. аран Сахим... Жил в небольшой квартире на окраине Каира, помогал отцу в рыбной лавке, а в свободное время писал статьи в местном издательстве. «Так мы с Амандой и познакомились», — пояснил Аарон, разливая по маленьким кружкам каркаде, и предложил печенье. Габриэль, от которого пахло пивом и потом, зачерпнул из вазочки целую жменю. На потрёпанном диванчике сидело трое Он, я и Алекс, которые в такую жару быстро опьянил, и теперь без устали икал. Вивиан устроилась за столом, а Адриан, как обычно, развалился под ногами, с кем-то по телефону очень громко обсуждая кота, которого всё же пришлось оставить в Париже. И хотя маму, Чарли и Касса отправили в аквапарк, квартира едва не лопалась от количества народа. Гостиная с совмещенной кухней была даже меньше, чем моя спальня. Я успела заметить балкон с видом на соседний дом и ещё одну дверь, ведущую, скорее всего, в уборную. По всей видимости, спал Аарон на диване. «Аманда тоже писала статьи?» — спросила я. «Вообще-то она была пациенткой в лечебнице, где я писал очередную статью об условиях содержания психически больных в Каире. Но не подумайте ничего такого». Я наблюдала за его мимикой и жестами, словно зачарованная. «В отличие от двух моих любовников, которые больше напоминали каменные статуи, чем живых людей», Аарон казался очень открытым и харизматичным, а ещё, как бы странно это ни звучало, очень знакомым. Аманда приехала в Каир, когда стала видеть кошмары, как и я. Вначале Габриэль игрался с моими волосами, накручивая их на пальцы. Я терпела, стараясь сосредоточиться на беседе с Аароном, но когда его ладонь опустилась на моё колено и крепко его сжала, не удержалась и вздрогнула. Алекс тут же вышел из пьяной комы и уставился на нас. Мне не понравилось напряжение, резко повисшее в комнате, и я вырвалась из схватки Эдвуда, слегка подавшись вперёд, ближе к Аарону. «Может, ты не будешь лапать её в моём присутствии?» — зашипел Алекс позади меня. «Хочу и буду». Дориан уронил кружку с чаем, и Вивиан принялась на него кричать. «Маленькая квартира арана просто не могла вынести такое огромное скопление людей». Уже готовая взорваться вместе с ней, я резко встала и уставилась на Габриэля и Алекса. Они оба прилично набрались и продолжали догоняться из огромной канистры, которую передал в подарок отец Сахима. аран мы можем поговорить наедине?» «Нет, не уходи от меня», — произнес Габриэль, обхватив за талию, притянул меня и усадил к себе на колени. Спину тут же обдала жаром его тело. На секунду я забыла о том, что планировала злиться и кусаться, позволив себе... Он действовал словно наркотик, и лишь одна мысль, что сижу у него на коленях, делала из меня такую же пьяную дурочку. Его мускулистое, сейчас слегка расслабленное тело двигалось подо мной. Этвуд вот всегда представлялся мне надменным, пафосным и злобным, но я бы никогда не подумала, что, ко всему прочему, он вдруг окажется собственником. «Ты пьян». Я попробовала оторвать от себя надоедливые и одновременно манящие руки, но слишком активными движениями сделала только хуже. Даже мысленно чертыхнулась, почувствовав его возбуждение. «Я не пьян», — ухмыльнулся он, — «просто действуя профессору на нервы». «Ты кретин!» — испепеляя нас злобным взглядом, прошипел Робинс. «Прости, Алекс», — пробормотала я, искренне сожалея о том, что ему приходится видеть. С другой стороны... Габриэль был прав тогда на аукционе. Робинсу следовало двинуть ему по роже и, вместо того, чтобы продолжить помогать, наорать на меня. Ситуация складывалась настолько глупая и неловкая, что у меня покраснели щёки. «Аника, поговорим вдвоём», — кивнул Аарон, отвлекая нас от назревающей драки. Я ткнула Этуда локтем в живот, резко вскочила и отпрыгнула в сторону, наблюдая, как он кряхтит от боли. «Выйдем на балкон?» «Прошу». Пропуская меня вперёд, махнул рукой Аарон. «Прости за их поведение». Я тут же закурила краем глаза, следя за тем, чтобы никто не подрался. Однако робин кажется, вообще уснул, как только мы вышли. А вот пристальный взгляд Габриэля немного пугал. Каир как-то дурно действовал на всех нас. «Не извиняйся, сам бывал в такой ситуации». «В какой такой?» «Любовной». Облокотившись на балконное ограждение, Аарон уставился вдаль. Вокруг команды всегда кипели страсти. Вообще-то, когда мы познакомились, она уже была замужем. «Оу!» Учитывая, что на вид Аарону было не больше тридцати, я поинтересовалась. «Прости за такой вопрос, но долго вы были женаты, и когда она умерла?» «Мы пробыли бы в браке всего два года. Она умерла семь лет назад. Спрыгнула с моста. Из заведений?» Мужчина поджал губы, но я не заметила на его лице глубокой скорби. Судя по всему, он уже смирился с потерей любимой, и теперь в его словах сквозила светлая печаль. Жаль, что после открывшейся правды о роде деятельности моего отца я больше никогда не смогу рассказывать о нём с такой же улыбкой. Она видела всякое и поначалу делилась со мной, но со временем стала отдаляться. В последние недели ей стало совсем плохо. Аманда познакомилась с каким-то мужчиной. Постоянно твердила, что он её преследует, и ей надо бежать. Дэни Ахаби-Яби. Я слышу то же самое. Это последнее, что она мне сказала, прежде чем исчезла. Спустя три дня мне позвонили из полиции и сообщили, что Аманда разбилась, прыгнув с моста. Мне очень жаль. Пятиэтажный дом, в котором Аарон снимал квартиру, планировкой напоминал полый квадрат. Часть с балконом выходила на небольшой внутренний дворик, замкнутый со всех сторон. Места было так мало, что я улавливала запах, исходивший от полного мужчины в квартире напротив. С любопытством наблюдая за нами, он пил чай и чесал толстое обнажённое пузо. Из ближайшей мечети снова послышался Азан, призывая верующих на молитву, но Аарон даже не дрогнул, с маниакальным интересом изучая собственные пальцы. «Ты не...» «Больше нет. После смерти Аманды я перестал верить и молиться». Прости, что тревожу. Я не умела подбирать правильные слова и поэтому предпочитала даже не стараться, сразу переходя к делу. Но, может, Аманда делала какие-то записи? Это помогло бы мне провести параллели. Её самые первые дневники остались в Бехмане. Мне их не отдали. А после она ничего не писала? Наверное, писала, но я ничего не нашёл. Точнее, нашёл, но пустые тетради. Вероятно, она просто не успела ничего в них записать. «Не сочти за наглость аран улыбнулся. «Я не уберёг свою жену Аника. Я буду рад помочь тебе всем, чем смогу. Пойдём. Её вещи лежат в гостиной». Когда мы вернулись, выяснилось, что Алекс и в самом деле уснул, скрючившись на диване, а Эдвуд, который либо ранее притворялся пьяным, либо резко протрезвел, с важной миной вышагивал по комнате. Он определённо страдал какой-то крайней степенью биполярного расстройства. «Всё нормально?» Вивиан и Дориан как-то странно на меня смотрели. «О чём говорили?» Аарон вытащил на середину комнаты огромную коробку. Пыль смешалась с песком, и я закашлялась, вытирая потное лицо болтающимся на шее платком. «Что это?» — спросил я тут. «Вещи Аманды. Туфли». аран достал одну, затем другую и третью пару, пояснив. Она любила туфли. Габриэль встал позади и положил подбородок на моё плечо. «У тебя какое-то обострение на фоне жары или всё дело в ночном просмотре фильма?» Слегка пошевелив головой, я случайно задела его губы, которые тут же растянулись в довольной улыбке. «Обострение на фоне жары. Хочу вернуться в номер под холодный кондиционер и показать тебе кое-что». «Что?» «Себя». Вивиан, которая стояла достаточно близко и всё слышала, кашлянула, призывая нас отлипнуть друг от друга. «Ты хранишь её ночнушку?» Засунув любопытный нос в коробку, удивился Дориан. На кончике его пальца болталась белая шёлковая ткань. аран тактично промолчал, сжимая в руках стопку альбомов. «Хотите посмотреть фотографии?» Взяв один, Вивиан принялась без энтузиазма перелистывать страницы. Меня же больше интересовала тетрадка в кожаном переплёте. Хотя краем глаза я всё же отметила, что Аманда была стройной красавицей с бледной кожей и длинными русыми волосами. Внешне между нами не имелось сходств, чему я искренне порадовалась. Пока мы ехали в квартиру Аарона, несколько раз в голове мелькнула нехорошая мысль, что мы с Амандой могли быть родственницами. Учитывая, что незадолго до смерти ей исполнилось 32, она не могла быть моей биологической матерью, разве что родила бы меня в 14, но она вполне годилась в качестве внебрачной дочери моего отца. Она пустая. Передавая мне дневник, предупредила Аурон. Как я и говорил, все записи остались в больнице у её лечащего врача. Она не пустая. Я нахмурилась, силясь разобрать кривые буквы, нацарапанные на страницах чем-то буром. «Пустая?» — позади меня подтвердил Габриэль. «Нет же, здесь... здесь написано...» «Что здесь написано?» — встревожился Аурон. Я произнесла несколько слов, но и сама не поняла, что именно. «Что?» Глаза Габриэля расширились и почернели, до да жути меня напугав. С улицы продолжало мести. Песок просачивался сквозь небольшие щели в оконной раме, шелестя под ногами и между страниц. И азан! Я не понимала, что конкретно, но что-то изменилось в его звучании. Звук натянулся и заскрипел, словно его проигрывали со старой виниловой пластинки. «Повтори, что ты сказала». — упросила Вивиан, оторвавшись от своего места. Впервые в её взгляде я видела столько интереса. Я снова пробормотала что-то невразумительное. «Аника». Лицо Арана стало неестественно бледным. «Мы ни слова не понимаем из того, что ты говоришь». «Что? В смысле?» Словно отделившись от своего тела, я оказалась в стороне. И самым страшным было то, что я сама больше не понимала, что говорю».